А вот ты, Алексия, совершенно напрасно так думаешь о своем любимом. Если у вас все серьезно, то ты должна ему доверять, а не придумывать бог знает что только потому, что кто-то косо посмотрел. Я печально вздохнула и поморщилась. Кого я обманываю? Сама совершенно не разбираюсь в мужчинах и не умею себя с ними вести. Да и про меня не стоило так плохо думать. Я вообще в шоке от того... Какого же вы все оказались мне не обо мне? Вроде ведь и поводов не давала. Что вы, леди? всплеснула руками горничная. Я никогда не думала о вас плохо. Скорее, просто не уверена в себе. Ведь рядом с вами и Ариной я проигрываю. Вот и подумала, что надоела Назуру. Что, как только вы взглянули на него, он... Она запнулась. Лекси, протянула я с улыбкой. «Да только слепой не видит, как он на тебя смотрит. Только я не знала, что у вас уже так далеко зашло. Думала, вы еще приглядываетесь друг к другу. Совсем я замоталась. Не вижу того, что перед носом творится». «Ну, у вас только забот. И вы так много всего для нас делаете. И я нитку вон учите. И нас опекаете. И баронство». «Да». Я встала. Оправдываться в собственной невнимательности мне не хотелось. Ладно, хватит кукситься, пойдем пить кофе и глазки умой. А Виконту... Я скрипнула зубами. Еще предстоит услышать мое мнение по поводу его сегодняшней эскапады. Леди Виктория... Горничная уже встала и переминалась на месте. А мы знаем этого мужчину. Лекси, прости, но я не стану это обсуждать. Ответила я, не поворачиваясь. «Достаточно того, чтобы вы знали, ни с Назуром, ни с Эйлардом у меня ничего нет и не будет. Как бы ни желал наш маг. Все, его поезд уже ушел». «Поезд? Что это?» «Транспорт такой. Ладно, пойдем. Умираю, как хочу кофе». Эйлард старательно избегал меня и на глаза не показывался. А я какое-то время покипела от возмущения, И даже порывалась найти его и устроить разнос, вооружившись своей любимой сковородкой. Но потом успокоилась. Поговорю с ним позднее, когда он сам все осознает и когда я успокоюсь окончательно. Потому что ситуация абсурдная до невозможности. Ну и, кроме того, коли уж я теперь баронесса, то представляю тут высшие слои населения Ферина. Как-никак титулованное дворянство». И придется соответствовать и проводить беседу с Виконтом. Черт бы побрал все эти титулы. Не опускаясь до уровня базарной бабы. А значит, надо, чтобы эмоции улеглись. И вот тогда я постараюсь донести до ревнивого мага свое мнение об этой неприятной ситуации. Зато от Фили мне отделаться не удалось. Маленький мохнатый фамильяр весьма недвусмысленно потребовал приватной беседы, «Для проведения коей мы удалились на землю. Я донесла мрачного кота до ближайших деревьев в леске за домом и выпустила на траву, а сама присела на поваленное дерево». «Ну, я жду объяснений». Кот внимательно смотрел на меня, потом, не выдержав, пробежал взад-вперед. «Что происходит? Почему я твой фамильяр?» «Ничего не знаю о том, что у тебя есть мужчина. И кто он?» «Почему? Почему? Почему? Нет у меня мужчины!» Я мрачно поковыряла веткой землю, по крайней мере, живого и настоящего. «И как это понимать?» Филя озадаченно уселся напротив. «Филь, помнишь, я говорила о том мужчине, который мне снился?» Ну? «Ну и вот, он мне не только раньше снился, он мне снится каждую ночь, и знаешь, как-то так получилось, что мы начали разговаривать во сне. Мы, разумеется, по-прежнему не называем своих имен и не говорим, кто мы такие, но он мне рассказывает разные интересные истории и о том, что видел». «Так-так, и...» «И еще за руки держимся, и... он мне их целует». Кот округлил глаза еще сильнее, хотя куда уж, и так круглые. «Ну да, а сегодня мы говорили, я сказала, что, возможно, мы зря, и, может, не стоило нам начинать эти встречи во сне?» «Ну ты даешь! Надеюсь, он отказался прекратить свои визиты!» «Отказался?» – я тяжело вздохнула. «Сказал, что он от меня не откажется никогда и ни за что!» И как-то так, ну, в общем, мы поцеловались разочек, а потом еще разочек. Я так понимаю, эти разочки затянулись на всю ночь? Фыркнул кот. Да откуда ж я знаю? Это ведь во сне. Я понятия не имею, сколько времени это происходило на самом деле. Во сне же время течет иначе. Неожиданно, знаю. Не что такие визиты во сне могут оставлять такие зримые следы!» Он немного подумал. «А вы только целовались или...» — помялся он. «Только целовались. Ты что?» — обиделась я. «Хотя буду честной, он так мне нравится, что, боюсь, я бы не устояла, если бы он проявил настойчивость». Филимон закатил глаза, и я поспешила оправдаться. «Филь, ну я же думала, что это просто сон! Я ведь раньше в своей жизни никогда не сталкивалась ни с магией, ни с чем-то подобным. Откуда же мне было знать, что то, что снится, на самом-то деле может быть вот таким?» «И что, сильно нравится?» — хитро протянул фамильяр. «Хуже, влюбилась, как школьница». Я сердито цыкнула. «Ого! А парень-то не промах! Это ж надо так заморочить голову девице, что только снясь умудрится влюбить ее в себя!» Я молча и сердито посмотрела на кота. «Ну ладно, не злись! Кто ж кроме тебя мне правду-то скажет?» Примирительно подтерся о мои колени кот. «Он-то что говорит? Любит?» Я неопределенно дернула плечом, потом все же передала Филе наш разговор и слова Ива. «Ничего себе! Я умиляюсь! Вы уже и имена друг другу придумали? Причем парень с твоим-то угадал, а ты...» «Сама, как думаешь, не может его имя начинаться на эти буквы?» «Не знаю, Филь, если бы угадала, он, наверное, отреагировал бы как-то иначе, а он просто озадачился, мол, почему Ив? Да и мне придумал имя только после того, как я предложила ему этот вариант». «А он мне определенно нравится, ишь, как загнул». Пропал он уже и не откажется, и найдет. Только вот странно, что он тебя ждет много лет. Он внешне как по возрасту. И этого не знаю. Лица-то я его не вижу, но тело сильное, кожа на руках, и... Я начала стремительно заливаться краской. И на шее молодая, гладкая и упругая. И пахнет он, ну, не старый, короче. «Да ладно, не красней! Понятно уж, что не цветочки нюхать, он к тебе приходит. Дальше-то что делать собираешься? Не устоишь ведь?» «Не устаю», — панура кивнула я. «У меня вообще мозг отказывать начинает, когда я с ним рядом. Сама не понимаю, как я умудрилась так втюриться». «А раз и он какой?» Продолжал допрос кот. «Филя, вот ты спросил, я откуда знать это могу? Лица я его не вижу, волосы длинные, прямые, цвет очень-очень светлый, скорее всего платиновый, уши человеческие, крыльев нет, фигура нормальная, высокий, широкоплечий, мышцы накачанные. Вот эльф-эльфинор более худощавый и тонкий, чем ив. Что еще?» Кожа загорелая, не до черна, но определенно солнечный загар есть. По крайней мере, мне так в темноте показалось. Клыки есть? Клыки? Я напрягла память. Таких явных, как у Назура, нет. Вроде обычные человеческие клыки, может, чуть покрупнее, чем у нашего мага. Блин, я же их глазами не видела, только чувствовала во время поцелуя. Мое лицо опять залило жаром. «Не могу же я прицепиться к Эйларду с поцелуями, чтобы устроить сравнительный анализ!» На «Да уж!» – хохотнул кот. «Наш маг этого не переживет! Его и так вон как плющит от ревности! И что думаешь делать?» Я подперла кулаком подбородок, устроившись в позе мыслителя Родена. «Раньше вообще не думала, а сегодня, как увидела себя в зеркале...» «Стыдно и страшно. Одно дело, когда это просто сон, а совсем другое, если это имеет последствия». на да уж!» «Филь, я хочу немного потянуть время. Подскажи, а? Я боюсь сегодня встречаться с Ивом, но и прогонять его не могу. Просто не могу. Как бы мне так поспать несколько ночей, чтобы сны не видеть? Может, зелье какое-то есть? Или магия?» Дальше мы с фамильяром обсуждали, как бы нам это провернуть, чтобы дать мне небольшую отсрочку и осознать реальность происходящего. Для начала решили, что пару ночей я продержусь на кофе, вообще не ложась, а отосплюсь днем. А потом он что-нибудь придумает. Трусость, конечно, с моей стороны, но я и не скрывала, что напугана ситуацией».